Глава девятая Изба будто встрепенулась, когда я вышла на полянку, заскрипела дверь, открываясь, а я нахмурилась. Что-то опять не так. Медленно поднялась на крылечко и заглянула внутрь. Избушка виновато затрещала. «Ты чего наделала, недоразумение деревянное?» — спросила, тронув дверной косяк. «Внутри никого не было. Уже». Я медленно прошла до комнаты, подмечая небольшие изменения. Например, кружку свою я никогда у печи не оставляла, а котелок в углу лежал на боку. И уже в спальне устало села на кровать. Чёрная книга Владиславы, которую я тут положила, исчезла. Чужого кольца на тумбочке тоже не было. Айвину выговаривала, что он вещи ценные раскидывает. А сама... Но кто же мог догадаться, что моя собственная изба Снова постороннего пустит. «Знаешь что?» — покачала я босой ногой, обращаясь к избе. «Как-то мы с тобой неправильно начали». Изба затаилась. «Я сразу с угрозами, ты с пакостями. Но согласись пускать в дом, кого попало, когда меня нет, это уже совсем не по правилам». Я встала, чувствуя движение деревянного пола. Не может же ведьма вечно волноваться о том, что кто-то возьмёт, да и зайдёт к ней без спросу. «Объяснишь, может, кто такой замечательный пришёл, раз ты двери перед ним распахнула?» Дом содрогнулся, зашатался, загромыхало что-то на потолке, и к моим ногам упала обожжённая лучина с начертанными на ней знаками. «Да ладно!» — не сдержала я эмоции, разглядывая ведьмин ключ. «Вот ведь женщина нехорошая, это ваша Владислава!» «Это ж надо!» — она заранее подумала о том, что придётся в избу вернуться, когда там другая хозяйничать станет. Не поленилась, сделала ключ и запрятала его внутри. Я взяла свою юбку, тут же на полу аккуратно валяющуюся, замотала в неё руку, подняла лучину и в печь кинула вместе с юбкой. Одежду, конечно, было жалко, но трогать подарочки предыдущей хозяйки голыми руками было себе дороже. И щёлкнула пальцами, заставляя ткань загореться. Лучина вспыхнула не сразу, сопротивляясь и нещадно чадя вонючим дымом. Изба открыла все окна, проветриваясь, но это мало помогло. «Теперь всё?» — спросила я, когда огонь, полностью пожрав подношение, угас. «Больше можно не опасаться незваных гостей». Изба затрещала, расширяясь, и рядом с туалетной комнатой появилась ещё одна дверь, открываясь и показывая мне просторную купальню. Я улыбнулась, и погладила шершавые стены, принимая извинения. Вот за это моё искреннее спасибо. А потом вышла на улицу, подцепила проклятое платье, брошенное на землю, и занесла его в дом. Мало ли кто тут бродить вздумает. А оно мне пока нужно. И всё-таки с защитой избы надо что-то делать. Сначала она лихо в подпол пускает. Но там хотя бы я дома была. А потом маг заходит, как к себе домой. Теперь вот ведьма... Так я как-нибудь приду, а ко мне на сожительство добрая избушка уже кикимор подселила. Утро следующего дня у меня началось в обед. И то я бы, наверное, и дольше проспать могла, если бы в дверь не начали стучать. «Госпожа ведьма! Забава!» — звала меня с улицы Добронрава. Открываю уже, сколько можно!» «Вот именно! Сколько можно!» — села я на кровати, свесив ноги. «Ни дня госпоже ведьме не отдохнуть потянулась, зевнув, завернулась в одеяло и открыла дверь, а там, помимо добронравы, стоял знакомый мне плюгавенький мужичок в помятой рубахе с чужого плеча. «Ой!» — замер у порога овинник и почесал обширную лысину в окружении остатков волос. «Ты спишь, что ли?» «Похоже, что сплю», — серьезно ответила я ему и посторонилась, пуская их с добронравой внутрь. «Как у вас получилось прийти сюда вдвоём?» Я опустилась на скамью, широко зевая. «А винник же от своего сарая далеко отойти не может». «Так и не мог!» — радостно воскликнул он. «А тут жрать как захотелось. Молоко всё выхлебал, да и вышел на улицу. Представляешь?» «Встретила его, когда он у ворот городских ходил, к людям приставал. Подайте ему ведьму, и всё тут». Добронрава сунула мне в руки забытый в дубках плащ, по-хозяйски огляделась, поставила самовар, и начала выкладывать на стол пироги. Я вздохнула. Всё-таки надо научиться хотя бы кашу варить или домового завести. Мечты, мечты. Чтобы домового приманить, надо свою собственную избу иметь и жить там постоянно. авинник сел рядом с восторгом, рассматривая появляющуюся на столе еду. «Руки, что ли, иди вымой!» кивнула я ему на умывальник. «От немытых рук, и у бывшей нечисти живот заболеть может». «Это ещё хорошо, что он господину магу на глаза не попался», — улыбнулась Добронрава, наливая нам чай и садясь рядом. «Совсем же блаженный». «Это точно». Я проследила взглядом, и как овинник, вымыв руки, начал их вылизывать по кошачьи. «Но он не нарочно». «Да я уж поняла, что это ваш с ним разговор не по плану пошёл», — вздохнула торговка отчего её выдающаяся грудь чуть подвинула стол. «Ладно, с ним разберусь», — подтянула я одеяло повыше, накрывая плечи. «Ты мне вот что скажи. Был ли кто в твоей пекарне чужой, когда меня на разговор позвали?» Добронрава задумалась и помотала головой. «Любава, если только», — пожала она плечами. «Она из деревни приехала. Родители дом в дубках купили. Батя её стеклодув хорошие вот и накопили». Она задумалась. «Лет пятнадцать назад приехали». Я пригорюнилась. «Значит, платье проклятое мне кто-то из своих подсунул». «А Зарянка?» «А что Зарянка?» «Она Милоликина племянница. Ночует у неё частенько. А вообще она из тихих вешек. Часа три на лошади», — улыбнулась Добронрава. «Я её туточке к господину магу представила. «Зачем?» От удивления я подавилась пирогом. «Так сама же просила следить». — постучала меня по спине торговка. Она же утром все дела свои переделает, а потом ходит за ним и слушает. А винник, закончив умывание, сел за стол и набросился на еду. «В руку возьми», — посоветовала я ему, когда он локать из крошки начал, а потом помотала головой, возвращаясь к разговору. «И что она рассказывает про мага?» Добронрава задумалась. «Да почти ничего и не рассказывает. Он дома в последнее время сидит». Точнее, сидел, пока в столицу не собрался. «Понятно. Ничего, значит», — расстроилась я. Хотелось бы мне знать, что там гастомысл с магом нарешали по поводу брошенных деревень. «Ну ладно», — торговка поднялась. «Пора мне. Пироги сами себя не продадут». Я поднялась следом, открыла сундук в углу и достала несколько баночек с похудательным зельем. Добронрава довольно крякнула потрепала по голове овинника, отчего тут чуть со скамейки не слетел, и поманила меня за собой на улицу. «Я никому про него говорить не стала», громко зашептала мне на ухо. «Но смотри, девки быстро прознают, что в сарае нет больше хозяина, а там и маг придёт проверить». Это точно придёт. Везде нос свой длинный сунет», расстроилась я. «Ладно, постараюсь эту проблему побыстрее решить». «Ну давай!» Махнула она мне на прощание. Если что, Зарянку пришлю с новостями. Зарянку, да, — задумчиво ответила я, провожая взглядом дородную фигуру торговки. Что делать будем? Вышел следом за нами на улицу Овинник. Пошли гулять по лесу. Никогда в лесу не был. Сначала мы будем выяснять, какие у тебя силы остались, если остались, и думать, как тебя обратно умертвить. Расстроила я бывшую нежить. А потом, может, и погуляем. «Ну как?» — я выглянула из дома. «Не торопи!» — оборвал меня овинник. Он лежал на земле, уткнувшись в неё лбом, и медленно разводил руки. Я вздохнула. Целое утро так лежит, а всё не торопи, да не торопи. А как не торопить-то, если у меня зелье остывает? Вдруг чего поменять в рецепте надо? Кто знает, как оно подогретое сработает. Хотя я на самом деле... Вообще не знала, как оно срабатывать собирается. А Винников он тоже не знал, но ради восстановления своей силы готов был рискнуть и выпить всё, что я предлагала. Я вернулась к столу, где разложенные в строго хаотичном порядке лежали травы. Пока моя оживлённая нежить там на земле валялась, я уже успела приготовить несколько пузырьков с противолиховским и превращательным зельем. Во втором, правда, не хватало одного важного компонента — ведьминого слова которая и определяла направленность превращения. Но, пока водяной не объявился, я завершать зелье не торопилась. В печи томился горшочек со щами, подходили медовые пряники, и я снова выглянула на улицу. Пора было обедать. А винник, похоже, уснул, потому что снова перестал шевелиться. Когда несколько часов назад он так в первый раз замер, я перепугалась знатно, а он, как ни в чём не бывало, повернулся на бок и громко всхрапнул. Я постояла на крыльце, вдыхая прохладный воздух. Совсем скоро схватит лёд тонким кружевом лужицы, затянет за пруды на реке прозрачным стеклом, и водяной с русалками на зиму спать улягутся. А мне до этой поры, ой, как надо было лешего найти. Постояла, покачалась на пятках, разглядывая распластанного на земле овинника, и поняла, нет у меня больше сил дома сидеть и новостей ждать. Надо было срочно что-то придумывать. Но сначала закончить с начатыми делами. Я вернулась в избу, смахнула со стола травы в корзину, потом разбирать буду не до них сейчас, и вытащила из печи щи и пряники. Проснётся о поезд? Правда, несколько пряничков отодвинула в сторонку. Не пропадать же в самом деле приворотному зелью, которое я в пылу гнева на мага приготовила. Хотела зарянки отдать, да вовремя одумалась. Теперь... Главное, не перепутать и самой не наесться. Влюбляться в вайвина хоть и на время, было бы для меня совсем не кстати. Я достала пузырёк и от души полила три штучки. Пусть пока пропитываются. Вкуснее станут. Потом спустилась в подпол и заглянула в жестяную бочку, в котором проклятое платье отмокало. Оно у меня второй день лежало в выжимке из ядовитой рядовки и вороньего глаза. Я взяла деревянную палку и потыкала мокрую ткань стараясь не дышать испарениями. Зря я всё это, конечно, прямо тут затеяла. Надо было на улице, подальше от продуктов. Но теперь уж бочку лучше не шевелить. Раствор пока не поменял цвет. Надо было ещё чуток подождать, чтобы как следует настоялся. Задвинула тяжёлую каменную крышку и полезла обратно. В учебнике по зельеведенью было сказано, что как только раствор фиолетовыми всполохами заиграл, отдало платье чёрную силу а значит, действие этой силы можно в обратную сторону запустить. Любая нормальная ведьма знает, что от создания таких вещей много неприятностей можно получить. Мало ли, вдруг на такую же образованную нарвёшься. Поэтому я предпочитала проклинать словом «и действенно, и для меня безопасно». Другое дело, что за языком я тоже не всегда уследить могла, и заклинания мои отличались особыми изысками и изобретательностью. От чего снимались плохо и не всегда. А наверху меня уже ждали. У входа на крыльце сидела большая серая жаба и надувала зоб. «Заходи», — махнула ей, приглашая внутрь. «Будь как дома, я быстро». И побежала в комнату переодеваться. Наконец-то вестник от Водянова. Я натянула заштопанные штаны, тёплую рубаху и сумку через плечо перекинула, понадобится для зелий а потом пригладила стоящие торчком волосы, заплела тугую косу и за спину перекинула, чтобы не мешалась. Пока я собиралась, жаба уже на стол забралась и к пряникам подобралась. «Вот уж не знала, что вы такое едите», — удивилась я, пододвигая ей тут что с приворотом на мага. «Попробуй этот. Проверим действие зелья, так сказать, в болотных условиях». Жаба послушно заглотила угощение, а я хмыкнула. Вот и моя маленькая месть господину магу за то, что из дома вышвырнул. Не то чтобы жаба могла доставить Айвену какие-то серьёзные неприятности, но на несколько таких мгновений я, признаться, очень рассчитывала. «Давай, веди!» Я взяла провожатую в руки и вынесла на улицу.